Глава восемнадцатая. Меч. Интересно, что же они в итоге соберут из своих способностей? «Я начинаю!» — Нина подняла руку, давая своей змее разогнаться по ней, как по трамплину, в направлении монстра-босса. «Сов, усиление защиты!» Вокруг змеи тут же вспыхнуло желтое сияние, и та, освещая им морду монстра, юркнула тому прямо в пасть. Причем не просто так. «Давайте!» Нина отдала новую команду, и в последний миг, пока змею еще было видно, рядом с ней возникло три огненных элементаля, окруживших ее словно еще один слой защиты. Что ж, все понятно. Благословение Сова помогло змее выдержать напор сразу трех огненных духов, вызванных Степаном, и двумя новыми ребятами, на которых я раньше не обращал внимания, и сейчас эта живая бомба прицепившаяся к змее, рванулась внутрь босса. «За две секунды разве они успеют что-то сделать?» Ко мне подошел Смит и протянул выкованный им меч. «Молодец, и когда только успел!» Заодно поделившись своими мыслями. «Не две секунды!» Я улыбнулся, принимая полосу стали с обтянутой кожей рукоятью. «Помнишь вчерашний метеорит? Сколько он тогда летел?» «Правильно, секунд десять!» а значит, у Степана королевский уровень стихии. И какой тогда смысл в двух других элементалях? Кузнец, кажется, начал совсем по-другому смотреть на происходящее. «А дух блондинчика и сожрет». Я выдал прозвище Степана и посмотрел на реакцию кузнеца. Хихикнул. «Что ж, мне нравятся люди, которым нравятся мои шутки. Потом пойдет в разнос, набирая комбо, и, наконец, когда урона точно будет достаточно, его взорвут». «Змея!» Смит указал на питомца Нины, выбирающегося обратно из тела медведя, на этот раз уже без посылки. «А ты, похоже, разбираешься во всем этом!» Я кивнул в ответ, принимая еще больше выросший градус уважения в голосе кузнеца, но при этом продолжая следить за схваткой. Ну вот, так и знал. Босс не собирался второй раз попадаться на один и тот же прием, стоило змее попробовать выскочить у него из пасти, как медведь клацнул зубами, перекусив тело питомца пополам. Вот и все. Интересно, Нина сможет заново призвать этого удава? Впрочем, учитывая, что ей приходилось носить его на себе, вряд ли. Даже жалко ее немного. Пришлось проститься с явно любимой змеей ради, в принципе, рядовой победы. Или нет? Что-то Нина совсем не выглядит расстроенной. А потом я присмотрелся и увидел что упавший на землю огрызок змеи и не подумал умирать. Словно какой-то червяк, он и не заметил потери половины тела и спокойно дополз до хозяйки, а та, вытащив из невидимого кармана запасной хвост, тут же пристегнула его на место утерянного. Вот значит, для чего были нужны те стальные перемычки на теле змея. Оказывается, они позволяют пересобирать это существо в случае опасности. Даже интересно а какие еще насадки найдутся в запасниках у Нины. Впрочем, пока и со стандартным телом все очень даже неплохо получилось, готов признать, что эта способность по изменению зверей не так уж и ограничена, как мне показалось изначально. «Взрыв!» Тем временем Степан, видимо, решил, что его элементаль готов к финальному удару и предупредил всех нас, чтобы держались подальше. Впрочем, он явно переоценил последствия запущенного им разрушения Элементаля или недооценил броню Мишки. Того не разорвало на части, как этого ждал старший блондинчик, а просто тряхнуло. Ну и из носа вырвались два колечка дыма. Впрочем, внутренний удар все равно был силен. Босс покачнулся, сделал пару шагов вперед, а потом рухнул без движения. «Мертв!» Степан сверился с системными сообщениями, и обрадовал всех, что бояться уже нечего. На мгновение мне даже стало немного завидно. Блондинчик убил сильного монстра, получил лавры героя, а я все это время просто простоял в сторонке. С другой стороны, что мне даст победа над фиолетовым противником? Ничего. То ли дело, если бы удалось наткнуться на белого хранителя, того бы я уже не упустил. Впрочем, если к нам на второй день заглянул такой вот Мишка, готов поспорить, что до конца недели можно будет встретиться и с более старшими его собратьями. Довольно улыбнувшись своим мыслям, я присоединился к остальным. Битва закончилась, но нам еще надо было до вечера разобраться с ее последствиями. Убрать тело, естественно отложив часть органов мне на алхимию, восстановить стену и опять мне варить зелья И ведь вряд ли это все пройдет в тишине. Боюсь, до самой ночи мне придется слушать хвастливые истории о том, кто как проявил себя в этой схватке. Или нет. Все же компания кандидатов в мой отряд подобралась более-менее опытная, так что, ура, никаких занудных разговоров. «Эй, меня вообще-то кровью заливает!» Хриплый голос донесся из-под земли. Оттуда, где была яма с заключенным там саней. Парню не повезло, мертвый медведь упал головой прямо рядом с ним, и теперь кровь из горла зверя текла прямо в импровизированную тюрьму. Думаю, то еще удовольствие. «Если пообещаешь вести себя нормально, я тебя выпущу», — ответил парню Степан, причем совсем не так, как можно было бы от него ожидать. «Мы тут вроде как заключили мирное соглашение». «Я планирую его соблюдать, того же хотел бы ждать и от своих союзников». «Понял». Саня не стал спорить, и старший блондинчик тут же откинул в сторону перегородившее проход бревно и протянул ему руку. Хотя нет, сначала он бросил взгляд на Нину и убедился, что Таня собирается активно этому противиться. «Так мило, кажется, мой отряд после этой битвы стал немного ближе». Следующие несколько часов ушли на уборку и строительство. Из интересного был разве что спор Кейси и Егора. Парень требовал закопать яму с кровью босса, девушка же настаивала на том, чтобы оставить ее для собственных тренировок. Дошло даже до мечей, но кровавые лезвие Кейси с первого же удара лишила Егора его оружия, и тот решил, что не намерен тратить артефакты и зелья ради дизайна форта. Потом обнаружилась находка в желудке медведя. Кромсавший свою добычу Степан, наткнулся внутри на чей-то наполовину переваренный труп и неизвестный прямоугольник размером с пачку сигарет. Кстати, эта штука была вроде бы даже из серебра, но рассмотреть ее как следует не получилось. Блондинчик моментально спрятал свою добычу, и было видно, что добровольно он ее показывать никому не будет. Забравшись на крышу форта, я задумался. Не выбить ли мне этот прямоугольник силой? Да, имидж таким поступком я себе попорчу, но ведь интересно же. И тут я неожиданно словно бы услышал чей-то голос. «Я здесь, тут кто-нибудь есть?» Показалось, или кто-то пытается со мной мысленно поговорить. «Мы застряли, нужна помощь!» И опять... Правда, сигнал слабый, словно бы я случайно услышал то, что было предназначено кому-то другому. А что если... Неожиданно меня осенило. Вдруг это свободный поиск, открытый канал. Что-то вроде того, когда я также пытался достучаться до короля обмана. В тот раз Гетцоо меня услышал. Сейчас же этот неизвестный, чей сигнал я уловил, явно оказался не так удачлив. «Я здесь, слышу тебя». Я не стал задавать вопросов, просто откликнулся в надежде, что отправивший сигнал человек, или кто-то еще, себя выдаст. Увы, даже этой предосторожности оказалось недостаточно. На чью бы передачу я не наткнулся, она была сразу же прекращена, оставив меня размышлять на тему, кто бы это мог быть.